Глава 12. В июне 1977 года Сана Шаманова впервые услышала море. Высунувшись в окно поезда за много километров от побережья, она ловила пенный шум морских волн, шуршание прибрежной гальки и хлесткие удары вздыбленной воды о причал. Когда морская гладь предстала перед ее глазами, она улыбнулась, как при встрече с доброй знакомой. Сана приехала в Сочи и сняла комнату в частном доме, недалеко от моря, у толстой ворчливой армянки, просившей называть себя тетей Розой. Хозяйка сдавала комнаты приезжим, выращивала цветы, словно лук на грядках, и торговала ими на рынке. Тетя Роза начала было озвучивать строгие требования. «Никаких мужчин по вечерам!» Но, разглядев лицо квартирантки, успокоилась. «Кто на такую позарится?» Сана заплатила за месяц вперед, не торгуясь. Денег у нее было столько, что можно было беззаботно жить на курорте года два, а то и больше. Положить деньги на сберкнижку она не отважилась и решила их спрятать. Осмотрелась. Маленькая комната и места общего пользования для тайника не подходили. Когда квартиранты ушли на пляж, а тетя Роза со свежесрезанными цветами отправилась на рынок, Сана изучила двор и обратила внимание на вентиляционные отверстия в фундаменте кирпичного дома. Отверстия были закрыты ржавыми решетками. Сана выбрала самую неприметную отдушину за раскидистым кустом жасмина и попробовала сдвинуть решетку. Раздался жуткий скрежет, который ее обрадовал. Лучшей сигнализации не придумаешь. Противный скрип она услышит за километры, рассудила девушка, сунула холщовую сумку с деньгами в дыру между кирпичами и вернула решетку на место. В доме ей не сиделось, манил новый город. Сана пристроилась на заднем диване маршрутного автобуса и глазела по сторонам. В первый день в Сочи ей нравилось все. Жаркое солнце, голубое небо с ватными облаками, южные деревья с листьями, будто вырезанными из пластика, легкая одежда отдыхающих с мокрыми отметинами купальников, палитра запахов, пронизанная ароматами цветов, дыханием моря и дымом шашлычных. Да что перечислять, даже название бесконечной улицы, по которой ехал автобус, дарило ощущение праздника. Курортный проспект вокзал, объявил водитель, и двери гармошки с лязгом раздвинулись. Сана вышла из автобуса, миновала сквер с настоящими пальмами и оказалась на берегу моря у вытянутого здания с высоким шпилем, похожим на мачту. Морской вокзал напоминал старый солидный корабль, навечно пришвартованный к берегу, а у его причалов гудили жизнью современные прогулочные теплоходы, зазывавшие туристов на прогулки. Девушка развернула плакат, украшавший ее подвал в Барнауле, сверилась с картинкой и улыбнулась. Не мой плакат ей больше не нужен, она наблюдает красоту воочию, а главное, слышит ожившую картину. Первые недели Сана наслаждалась звучанием моря. Она слушала море, гуляя вдоль берега, из борта теплохода, при полном штиле и сильном ветре, во время дождя и изнывающего зноя, ночью и днем. На пляже, где волны играли беспомощной галькой, и у бетонных волнорезов, которые бесили морскую стихию. Бесконечное разнообразие звуков восхищало ее. Волей-неволей она прислушивалась и гомону отдыхающих. Почти все отдыхали семьями, парами или в компании друзей. Люди шутили и хамили, заигрывали и ссорились с одинаковой легкостью, жили сегодняшним днем, руководствуясь лозунгом «Во время отдыха на море позволено все». Обыденная жизнь после возвращения с курорта была отринута за непроницаемую границу. Всеобщее беззаботное поведение, нацеленность на флирт, закрепощенность в одежде, скоропалительность в отношениях передавались и ей. Нафиг убогое прошлое, ей опротивило быть уборщицей, она попала в сказку и хочет жить, как принцесса. В курортном городе все было дорого. Зато на рынках можно было достать любой дефицит, включая импортные вещи. Сана не жалела денег на модную одежду, обувь, сумочки и аксессуары. На пляже ее смелые купальники привлекали внимание ровно до той минуты, когда похотливый самец подкатывал шуточкой и поднимал игривый взгляд от выреза купальника к затененному шляпкой личику. Шутку угасала, улыбка скисала. Ухажер бормотал что-то невнятное и спешно ретировался. Особенно неприятно было слышать его объяснение с дружками. «Ниже шеи классная телочка, а мордашка, как ядерный взрыв». «А ты напяль ей на голову сумку и пользуйся», — советовал смешливый приятель. Напяли, пяль», — гоготали остальные. Вечером на набережной знакомство могло продвинуться дальше. Закрепленная лаком челка и очки прикрывали ее изъян, короткое платье смещало акцент на талию и ножки. А подвыпившие мужчины оценивали женщин сзади, после знакомства стремились дать волю рукам и далеко не сразу поднимали взгляд. Особенно пылкие лезли целоваться, и тут их ждал сюрприз, похожий на удар тока. Самому впечатлительному ухажеру пришлось плеснуть в лицо газировкой, чтобы вывести из обморока. В конце концов, подобные знакомства Сане опротивили, ей надоело маскировать свой дефект, она такая, какая есть, принимайте или отвалите. Она не будет прятаться в тени днем, сторониться уличных фонарей вечером, наоборот, пойдет в сверкающий ресторан с хрустальными люстрами. Разглядывайте, оценивайте, и если уж решитесь подойти, знайте, с кем имеете дело. Сана остановила свой выбор на пафосном ресторане «Магнолия» где меню дублировалось на иностранных языках. К визиту она подготовилась, приобрела белый брючный костюм, кремовые босоножки, сделала прическу в салоне красоты, опрыскала волосы арабскими духами. Как обычно, у входа в ресторан стояла очередь, табличка на дверей предупреждала. Мест нет. Впрочем, надменный швейцар иногда пропускал избранных, бурча для оправдания. «У них забронировано...» Сана догадалась о волшебном ключике и не поскупилась, прислонила к стеклянной двери ладошку со свернутой пятеркой. Швейцар принял подношение и пустил красиво одетую барышню через порог. Но администратор, разглядев гостью, его осадил. Куда смотришь, болван? Ей в комнате ужасов надо работать, а не по ресторанам шляться». Побагровевший швейцар под одобрительный гул очереди вытолкал самозванку за дверь. Такого удара Сана не ожидала. Она шикарно одета, при деньгах, но остается отверженной. Подобных уродцев терпят в обыденной жизни, а на отдыхе люди не желают омрачать радужное настроение отталкивающими рожами. Она убежала от прошлого, но новая жизнь не принесла ей радости. В расстроенных чувствах Сана вышла на набережную, увидела киоск с разливным вином и выпила стакан полусладкой Изабеллы. В груди потеплело, а в ушах словно появились ватные пробки. Желанные, но недостаточно мощные. Голос администратора Магнолии она не различала, но продолжала слышать, как развлекаются люди в открытых кафешках. «Нафиг! Ей противно чужое веселье!» У следующего киоска она заказала два стакана вина и планомерно осушила их, словно выполняла важную работу, села на скамейку, прислушалась к ощущениям. Она оказалась внутри густого облака и слышала не больше, чем обычные люди. Ура! Ее не будут раздражать любовные перешептывания, тайные поцелуи и торопливые объятия, если что и услышат, то громкую ругань да трель милицейского свистка, а если выпить еще, то и память очистится от прежних обид, и глаза затуманятся, чтобы не видеть счастливых парочек и беззаботных компаний. Сана очнулась глубокой ночью, лежа на скамейке в опустевшем парке. Глава гудела, живот скручивал ноющей болью. Она приподнялась и нарушила хрупкое равновесие отравленного организма. Рвотный позыв заставил ее перегнуться через скамейку и выплеснуть содержимое желудка. Во рту стало противно. Она пошарила рукой в поисках сумочки, чтобы достать платок и вытереть губы. Пальцы скользили по пустым рейкам скамьи. Сумочка исчезла. Там была импортная косметика и немалые деньги для ресторана. Ну и черт с ними. В тайнике у нее хранится целое состояние. Сана доковыляла до дороги и поймала такси, пообещав тройную цену. В теплой машине она задремала, а когда приехала к дому, попросила подождать, пообещав вернуться с деньгами. Недоверчивый таксист проследил за пьяной девчонкой, чтобы та не сбежала. Его тревога возросла, когда девица миновала вход в дом и скрылась за кустом жасмина. Он хотел было ринуться за ней, но девушка вернулась, небрежно сунула ему десятку, а две другие купюры с пьяну уронила. Ей так хотелось спать, что она не придала значения, почему таксист находится во дворе, а не в машине. Зато он запомнил скрип железа по кирпичу, после чего в руках уродливой девчонки волшебным образом появились деньги. Днем Сану растолкала хозяйка. «Вай, какая глупая! Зачем в костюме спишь? Дорогая одежда в тряпку превратится!» Сана продрала глаза и обнаружила себя лежащей поверх одеяла в новеньком брючном костюме. Хорошо, хоть босоножки успела скинуть. «Кажется, я вчера переборщила», — пробормотала Сана. «Ты перепела», — грубо поправила тетя Роза. «Но это твое дело, а мое получить с тебя денежки за июль месяц. В июле цена возрастет, сто пятьдесят рубликов с тебя». «У меня вчера сумочку украли», — вспомнила Сана. «А деньги-то остались?» — забеспокоилась тетя Роза. Квартирантка пошарила по пустым карманам. «Я заплачу. Умоюсь, переоденусь и сразу заплачу». Сана выбрала момент, когда во дворе никого не было, и юркнула за куст к тайнику. Решетка оказалась сдвинутой. Сана пожурила себя за невнимательность и сунула руку в отверстие. Растопыренные пальцы ухватили лишь цементные крошки. «Где сумка?» Она просунула руку глубже, затем посмотрела в отверстие. «Ничего. Пусто. Деньги исчезли». Сана вспомнила вчерашний вечер. Она сознательно оглушила себя алкоголем и не могла слышать противный скрип решетки. А еще таксист. Она практически на его глазах пошла к тайнику. Он проследил за ней и украл деньги. «Сволочь! Что же делать? Как его найти?» Сана села на скамейку и прикусила губу от досады. Если бы она была вчера в нормальном состоянии, то запомнила бы голос таксиста, и сейчас, восстановив предельную концентрацию, услышала бы его, где бы он ни находился. Выследив вора, она бы придумала, как вернуть свои деньги. Но сейчас она беспомощна и не посмеет обратиться в милицию, в точности, как жертва ее мошенничества. Все пропил, говорят про алкоголиков. Она истратила на вино самую малость, но тоже потеряла все. Какая же она дура. От тети Розы не укрылся унылый вид квартирантки. Курорт безжалостен к простакам и пьяницам. Денег нет, уточнила хозяйка. Сана горестно кивнула. Опытная женщина призадумалась, оценила ее лицо со шрамом. Она к девчонке привыкла, но всякий новый человек будет шарахаться. Такую страхолюдину даже на рынок не поставишь, никто у нее цветы не купит. Зато у девчонки имеются модные шмотки товарного вида. «Ну что с тобой поделать? Даю неделю, а потом извини», — решила хозяйка. «А в счет недели я кое-что из одежды у тебя возьму и туфельки. Тетя Роза воздухом питаться не может».